По мнению, проходит более или менее длительный период времени между смертью и мгновением, когда умерший возрождается среди того и другого из шести признаваемых ими видов живых существ. Эти шесть видов следующие. Первый — боги. Второе — существа небожественного происхождения, подобные титанам. Третье — Люди. Четвертое — другие существа, добрые или злые, включая сюда гениев, духов, фей и прочих. Пятое — животные. Шестое — идаги, чудовище, вечно терзаемые голодом и жаждой, обитатели различных чистилищ, подвергаемые там жестоким мучениям. Ни одно из указанных состояний не бывает вечным. смерть настигает всех, как богов, так и стенающих в чистилищах гремык. А за смертью следует возрождение, либо среди существ прежней категории, либо в новой среде. По народным верованиям, условия, в которых возрождается умерший, зависит от совершенных им при жизни добрых или злых дел. Более просвещенные ламы учат. Человек или какое-либо другое существо своими мыслями и действиями развивает в себе свойства, приводящие его естественным путем к возрождению в соответствующих этим свойствам условиях. Наконец, по мнению других лам, существо своими поступками Главным образом своей духовной деятельности изменяет природу составляющего его вещества и таким образом само превращает себя в бога, в животное, в осужденного на мучении духа и так далее. До сих пор эти истины полностью совпадают с теориями, признаваемыми общей массой буддистов. Но в остальном ламоисты более оригинальны. Прежде всего Следует отметить, что ломаисты придают сметливости и изворотливости даже еще большее значение, чем некоторые секты махаинистов, разновидность буддизма, превалирующего в странах Северо-Восточной и Центральной Азии. Сметливый человек проживет с комфортом даже в преисподней. Очень популярная поговорка в Тибете. Она лучше всяких объяснений выражает взгляды ломаистов на то, что именуется ими «тхабз» — способ действия. Итак, между тем, как большинство их единоверцев убеждены, что судьба умершего с математической точностью определяется его моральной сущностью, ломаисты полагают возможным для ловкого человека, того, кто знает, как нужно за это взяться, изменить и улучшить свою судьбу после смерти, возродиться по возможности в благоприятных условиях. Я говорю по возможности, так как, несмотря на все надежды на ловкость рук, бремя совершенных поступков не нлаз, по их верованиям все же остается давляющей силой, иногда настолько значительной, что все ухищрения покойного – или даже старания, принимающие участие в его судьбе чудотворца-святого, бессильно удержать дух от перевоплощения в бедственных условиях. Приведу пример такого бедственного перевоплощения немного дальше. Отталкиваясь от идеи, будто находчивость и изворотливость, Во всяком случае, представляют основное значение. Ломоисты рассудили, к умению хорошо жить следует присовокупить умение хорошо умереть и успешно выходить из затруднительных положений и на том свете. Как полагают посвященные, знают, что их ждет после смерти. Созерцатели уже при жизни видели и испытали сопрождающие смерть ощущения. Значит, они не будут удивлены и не испугаются, когда их личность распадется. Ее действительная сущность освободится от своей оболочки, сознательно вступит в потусторонний мир и уверенно пойдет вперед по уже знакомым дорогам и тропам, заранее зная, куда они ее приведут.